Глава 18. Странная кривая улыбка изогнула губы клика. «Вы в этом уверены, сэр Чарльз?» — спокойно спросил он. «Уверены, что она не была здесь?» Мне говорят, это правда, что она оставила записку о том, что собирается утонуть сама и исчезла четыре ночи назад. Но мне также сообщили, что с момента отстранения мистера Бичмана это место находилось под постоянной охраной днем и ночью. Однако мне не сказали, что кто-то из охранников видел, как она покидала этот дом. Нет, нет и нет. Не спешите с выводами, господа. Она действительно сбежала отсюда, сбежала и никогда не вернется. Новость о перехваченном сообщении предупредит ее о том, что что-то не так, и она улетит отсюда быстрокрылой птахой. Вопрос в том, как и когда. Давайте позовем караульных и проясним этот вопрос». Часовые были вызваны один за другим и допрошены. Ни разу, с тех пор, как они впервые заступили на дежурство, как они заявили, ни в какое время, ни днем, ни ночью, ни одно живое существо не входило и не выходило из дома, кроме адмиральского суперинтенданта, его секретаря, аудитора и медсестры из ближайшей больницы, которая была вызвана, чтобы присматривать за потерявшей рассудок девушкой. Они готовы были в этом поклясться. Есть старая французская пословица, которая гласит «Тот, кто много говорит, истину не утаит». Это в полной мере относилось к последнему часовому. «Нет, сэр, никто не проходил ни внутрь, ни наружу. Жизнью своей клянусь», — заявил он всем своим видом, демонстрируя, что сомнение в его высказывании было оскорблением его чести и преданности своему долгу. «Никто не скажет, что я бездельник». «Никто не скажет, что я не соблюдаю приказы». «Нет, сэр, никто». Приказ сэра Чарльза звучал так. «Никто не входит и не выходит». «И никто не входил и не выходил». «Например, сэр, начальник Дока сказал к вам никого не пущать». «Я и не пущаю». «Я не пущал даже молодого Реджи прошлой ночью, когда он пришел, прося, чтобы его пропустили, чтобы получить школьные книги, которые он оставил». «Когда он что?» почти взревел начальник Дока, подпрыгнув, Господи, маршал, вы сошли с ума? Вы хотите сказать, что видели моего мальчика здесь прошлой ночью? Ну, конечно, сэр. Сразу после этого ужасного раската грома, скажем, через восемь или десять минут, было темно, а ветер дул так, что я не видел и не слышал, как он подошел, пока не добрался до двери. И там был он, в светлых шортах, и искомканной широкополой шляпе, как всегда, с поднятым воротником плаща и со сложенным макром зонтиком, словно поднимался по ступенькам, чтобы попытаться войти. — Кто там? — спросил я. Хотя мне это и не было нужно, потому что в свете, пробивающемся сквозь занавешенные окна, я разглядел, кто это был. — Это я, Реджи, — маршал, — ответил он. — Я пришел за школьными учебниками. Я в спешке оставил их, но отец сказал, что уверен, что ты позволишь мне войти и забрать их. — Так и сказал, — удивился я. — Неужели он и вы, мистер Реджи, подумали, что я пойду против приказов? — Мне было сказано, что никто не входит. — И никто не войдет, даже сам король, пока приказ не отменит. Так что пустить я тебя не могу. Беги обратно к своему папе, — объявил я ему. И поинтересуйся, какой сторож, по его мнению, бил маршал. Мальчишка в слезы и сопли. Тогда я взял его за плечо и выпроводил его отсюда. Айда да Софи! Воскликнул клик. Боже, что за бессовестная женщина! И какая актриса пропала в ее лице!» «Не нужно спрашивать вас, действительно ли ваш сын ходил сюда прошлой ночью, мистер Бичман. Ваше удивление и негодование ответили за вас». «Я потрясен!» — кричал начальник Дока. «Каким дураком, каким феерическим простофилией нужно быть, маршал, чтобы поверить в такую вещь, чтобы я мог позволить воспитанному, пятнадцатилетнему мальчику выйти в чудовищный шторм, вроде того, что был прошлой ночью». Тем более сказать ему, что он должен попросить Часового от моего имени нарушить приказ. Боже, господа, это просто чудовищно! Послушайте, сэр Чарльз, посмотрите сюда, мистер Клик. Даже если бы я был виновен в этом ужасном безобразии, и мальчик был бы готов принять участие в таком безумии, он не смог бы сделать этого, даже чтобы спасти свою жизнь. Вчера вечером мой мальчик получил травму и с тех пор лежит в постели». Он спускался по лестнице к обеду, когда раздался этот ужасный раскат грома. Ребенок был потрясен настолько, что в кромешной темноте упал с лестницы и сломал ключицу. Бедный маленький мальчик, беда, беда, беззлобно расхохотался добросердечный сэр Чарльз и, возможно, сказал бы больше, но голос клика, тихий, но резкий, вернул всех к реальности. В кромешной тьме, мистер Бичман, поинтересовался он, Кромешная тьма в общественном отеле во время обеда? Разве это не необычно? Было бы странно при любых других обстоятельствах, сэр, но этот адский раскат грома каким-то образом отключил электричество. И каждая лампа во всем отеле погасла. Вот так стало темно, хоть глаз выколи. Все подумали, что провода, должно быть, перегорели. Но оказалось, что с ними ничего не случилось, только вот подача электричества была прервана. А потом лампы зажглись так же внезапно, как и погасли. О, боги! Два слова сорвались с уст клика, словно щелчок плетью. Затем он быстро повернулся и уставился прямо и пристально на телеграфиста. «Говорите, быстро!» — заговорил он в резком стакату от возбуждения. «Мне сказали, что когда прозвучал гром и было принято сообщение, какая-то сила едва не скинула вас с вашего стула. Это правда?» — Да, сэр, — ответил мужчина, — совершенно верно. Это было что-то потрясающее. Господь знает, что было бы, если бы я прикоснулся к приборам. — Вы были бы так же мертвы, как Юлий Цезарь, — воскликнул клик. — Неудивительно, что она примчалась, чтобы увидеть, что случилось, лисица. — Неудивительно, что свет погас. — Мистер Нерком, лимузин, быстро, идемте, сэр Чарльз, и мистер Бичман, пойдемте все, немедленно. «Куда мы, мистер Клик, и зачем?» «На верхний этаж дома по соседству с отелем «Океанский вал», сэр Чаус. «Чтобы увидеть дорогих пенсионеров мисс Греты Хилман. взволнованно ответил Клик. «Если я не ошибаюсь, джентльмены, одна часть этой маленькой загадки уже решена, и сами стихи сговорились, чтобы защитить Англию, чтобы стать палачом ее врагов». Он не ошибся ни в каком отношении насчет этого дома и той роли, которую тот сыграл в этом случае, потому что когда они пришли и потребовали во имя закона права войти и допросить прикованную к постели женщину и искалеченную девушку, которые занимали верхний этаж, им сообщили, что таких людей там нет и никогда не было. «Это правда, что там инвалид», — пояснила им хозяйка, милая старушка, ничего не подозревающая добрая душа, когда они потребовали разрешения войти. Но это джентльмен, а не леди. Я полагаю, что по профессии этот джентльмен художник или скульптор, что-то в таком роде. Никогда до прошлой ночи у него не было никого, кроме племянницы, которая время от времени звонит. Прошлой ночью, однако, пришел племянник на пару минут. Действительно, мне казалось, что он всего лишь поднялся наверх, прежде чем снова спуститься и уйти. — Пардон, нет, сегодня никто не звонил, и джентльмен не покидал свою комнату, но он часто спит допоздна. На этот раз он уснул навечно, ибо когда они поднялись по лестнице и вышибли дверь комнаты, там, под полуоткрытым окном на крышу, лежал покойник, сжимая в окоченевшей руке телефонную трубку с проводом, который тянулся к телеграфным проводам наверху. На столе рядом с телом стоял расплавленный и совершенно разрушенный телеграфный аппарат. Джентльмены, вот наш таинственный телеграфист Борис Баравонский, объявил клик, наклонившись и посмотрев на него. Подойдите сюда, мистер Бичман, и скажите мне, не тот ли это человек, который играл роль почтенного папы мисс Греты Хильман?» Да-да, взволнованно заявил капитан, после того, как наклонился и посмотрел в лицо мертвеца. «Это тот самый человек, сэр, тот самый, но кто, но почему, но как?» Затем он озадаченно посмотрел вверх, туда, где изгиб провода шел вверх и наружу, и, пронизывая лабиринт проводов, быстро цеплялся за одну из линий. «Поджарился электричеством», — объявил клик, отвечая на вопрос. «Несколько тысяч вольт. Вспышка пламени». Взрыв в сердце, голове и конечностях. Видите его маленькую игрушку, мистер Нерко? Видите, сэр Чарльз? Он прослушивал наши разговоры, а потом передавал сообщение с этого телеграфа. Сообщение было получено как раз, когда его провод оборвался. Виной там, разумеется, шторм. И вы сможете понять остальное, когда посмотрите вверх и увидите другой провод, толстый, с изоляционным покрытием, Разорванные и потертые при контакте с неровным краем дымохода. Нетрудно восстановить трагедию. Когда оборвался кабель, по которому Борис вел передачи, он вскочил и схватил его и снова стал прикреплять к аппарату. Тут-то его и настиг злой рок. Смотрите, дикий ветер, должно быть, перехлестнул провод прослушки или провод телеграфа, этого мы никогда не узнаем, с проводом электросети, находящимся под напряжением. — Неудивительно, что в отеле погас свет, мистер Бичман. Проводку закоротило через тело этого человека. Удар тока — быстрая смерть, но мертвая рука, как видите, соединила провода. Теперь посмотрите туда куча сгоревшей бумаги рядом с расплавленным аппаратом и агарок спичечной коробки рядом. Сила, которая убила шпиона, воспламенила эти спички. Огонь перекинулся на бумагу, пламя продолжало свою работу. Как вы видите, Софи Барвонски не нашла ничего, что можно было забрать с собой. Огонь уничтожил все документы. Господа, государственные тайны, которые были украдены, останутся собственностью Англии. Записи сгорели, а мертвые не могут говорить.